Глава двадцать третья Томас брел по Кардо четыре по направлению к выходу, погруженный в раздумье Если брат занимался изучением свидетельств жизни первых христиан в Помпеях и Геркуланами, что такого он мог обнаружить? Почему находка обернулась для него смертельной опасностью? Крест на втором этаже выглядел совершенно обычным, как магический квадрат в Помпеях, посвященный Отцу нашему, если действительно был он. Возможно, все это представляло интерес для историков церкви и других ученых, однако вряд ли для них тут обнаружил что-то новое. Томас рассеянно переходил от дома к дому мимо термополей и бань с бассейнами, выложенными мозаичными узорами морских обитателей и диковиных рыб. Дойдя до конца улицы, Томас остановился и осмотрелся по сторонам, ища взглядом сестру Роберту. Пребывание в двухсотлетнем доме излечило его от стремления побыть одному. Коричневый ряс сестры Роберты бросилась бы в глаза даже в толпе снующих туристов и местных школьников, приезжающих сюда целыми автобусами. Томас изучал улицу прямо перед собой, как вдруг всего в нескольких метрах от него из здания вышел мужчина. Он изучал на ходу книгу, уткнувшись в нее, Однако в его курчавых волосах и бородке было что-то такое паркс. Тот, кто перевернул все вверх дном в комнате Эда в Чикаго, ускользнул от Томаса и Джима, размахивая мечом. Томас поспешно шагнул в ближайший дом. Ему захотелось встретиться лицом к лицу с негодяем прямо здесь, в многолюдном месте, где тому не останется ничего другого, кроме как говорить. Но как только такая мысль пришла Томасу в голову, он понял, что ничего путного из этого не выйдет. Он лишится своего единственного преимущества. Но это осторожно выгнал на улицу. Паркс по-прежнему был там, продолжая изучать книгу. У него за плечом висела продловатое нейлоновая сумка, достаточно просторной, чтобы вместить оружие. Еще одна причина держаться от него подальше. Нырнув обратно в дом, Томас для большей безопасности прошел в следующую комнату, где на стене была потрясающая достойная храма мозаика, изображающая Нептуна и Афродиту в сочно-голубых и зеленых тонах. Когда он снова выглянул на улицу, парк сосредоточенно двигался прочь. Найт последовал за ним, держась поближе к домам, готовый мгновенно нырнуть в скудные тени, предлагаемые солнцем, сияющим высоко в небе. Это не могло быть случайным совпадением. Паркс следил за ним, лишь тоже шел по следам Эда. Дойдя до Декуманус Инфериор, рассекающей надвое раскопанную часть города, Бен Паркс, или как там его настоящее имя, свернул налево. Томас, по-прежнему держась в добрых тридцати ярдах, позади последовал за ним. Остановившись, Паркс развернул книгу, которую держал в руках, А, значит, он шел сверяясь с планом города. Следовательно, этот тип знает Геркуланом не лучше тебя. Постояв какое-то время, Паркс сдвинулся дальше. Они приближались к юго-восточной конечности раскопок. Томас увидел сверху Пандус, по которому спустился в комплекс. Паркс пробрался через наполовину обвалившийся, развалины, окруженный строительными лесами. Это привело его к самому краю раскопок. Томас остановился, чтобы быстро взглянуть на карту. — Черт побери! Куда он идет? — Тон поднял взгляд, Паркс исчез. Томас поспешил туда, где видел его в последний раз. Слева от него, судя по плану, находилась так называемая палестра — большое открытое пространство, ограниченное колоннадой вдоль северо-западной стороны и мраморным постаментом с плоской крышей, который мог быть алтарем. Прямо впереди возвышалась каменная стена, высоко вверху, на которой виднелось здание современного города, а позади просирались раскопы, резко уходящие вниз. Паркса нигде не было видно. Выругавшись про себя, Томас пошел вперед, лихорадочно озираясь по сторонам. Если верить карте, он находился слева от чего-то такого, что в плане представляло собой большой крест, выведенный отчетливыми пунктирными линиями. Томас оглянулся вокруг, надеясь увидеть какое-то большое сооружение, которое пропустил. Но это была лишь каменная скала, которая поднималась к самому входному пандусу. Он снова сверился с картой. Судя по масштабной линейке, строение в форме креста должно было быть огромным, ярдов в пятьдесят или шестьдесят длину. Так где же оно? Томас прошел чуть дальше, гадая, почему крест нарисован пунктирными линиями. Означает ли это, что от него остался только фундамент, что могло принадлежать более древнему поселению? Возможно, но котором никак не поможет найти исчезнувшего Паркса. И вдруг Томас увидел. Впереди и справа от него была темная прямоугольная дверь, ведущая внутрь скалы, а по бокам от нее выселись бетонные опоры. Но это осторожно направился к двери. Эта часть раскопок не пользовалась вниманием туристов. Здесь царила непривычная тишина, и потому, вероятно, он вдруг почувствовал себя таким беззащитным. Можно сейчас же вернуться назад, уйти отсюда и подождать, пока парк снова объявится в каком-нибудь более оживленном месте. Сказать по правде, Томас никогда не любил темные замкнутые пространства, где не видно, кто делит тени вместе с тобой. Через какое-то время ему неизменно начинало казаться, что воздуха недостаточно. Нет. Эд отметил это место в своих записках. Теперь Паркс рыщет здесь. Он должен посмотреть, что внутри. Никаких следов Паркса. Пространство оказалось более просторным, чем предполагал Томас. Здесь было прохладно и темно. Самая настоящая пещера, хотя Томас сомневался, что она изначально была таковой. Над головой простирался шершавый, серый вулканический туф, который образовался при остывании лавы. В 1979 году нашей эры это место было открыто свежему воздуху, как окружающие улицы. Однако, в отличие от улицы домов, здесь нельзя было провести расчистку из-за того, что находилось выше, поэтому археологи положили туннель на уровне земли каким тот был в древности, сделав пещеру из того, что когда-то было солнечной площадкой. Но какой именно? Понять это было трудно. Искусственное освещение здесь отсутствовало. Тоннель уходил вглубь скалы. Каменный потолок поднимался неровным куполом, и там, в самом центре, был огорожен веревкой квадрат черно-белой мозаики, имеющий в поперечнике несколько ярдов. В его центре стояла странная бронзовая скульптура, возможно, часть фронтона, за долгие века позеленевшая. Различить черты ее в тусклом свете оказалось трудно, но, похоже, это было что-то змееподобное со многими головами. На мозаике сирела пыль, и все-таки Томас смог различить большой якорь, человека, ныряющий в воду, и странную рыбу с непропорционально большими передними плавниками. Прищуривший он уставился на крестообразный контур на карте. Возможно ли, что это был плавательный бассейн? Тут позади него по каменистой земле зашуршали шаги, кто-то выходил из тоннеля. Томас поспешно обернулся. Это был Бен Паркс. Найт быстро отступил вглубь пещеры, сознавая, что вход только один, он оказался заперт в темноте.